Глава седьмая. Помощь умирающим. Бестелесное существо совершенно беззащитно, и потому к нему следует относиться максимально ответственно. Если кто-то окажет этому существу небольшую помощь в последний момент, она сыграет огромную роль. Благодаря этой помощи человек придет в следующую жизнь в таком состоянии, будто уже сделал большую часть садханы и окажется значительно ближе к нему. реализации. Важность последних мгновений жизни. Почему момент перехода от воплощённого состояния к бестелесному настолько важен? Приведу аналогию. Когда у вас есть тело, вы подобны реке, текущей в одном направлении. Когда вы лишаетесь тела, вы подобны реке, которая испарилась и стала облаком. Направления больше нет. Куда ветер подует, туда вы и полетите. Ясно, что река, по крайней мере, направляется к океану, но куда направляется облако, сам чёрт не разберёт. Ясно лишь то, что оно движется по воле ветра. Вот что с вами происходит, когда вы лишаетесь тела и свободы выбора. Будь она у вас, вы могли бы полететь куда захотите, но умирев вы превращаетесь в пушинку, влекомую ветрами ваших кармических тенденций. Слышали о том, что ангелы летают на облаках? Хорошая аналогия. Преимущество быть человеком заключается в том, что у вас есть способность различать, выбирать направление своей жизни. Если вы этой способностью не пользуетесь, то вы не совсем человек. Предположим, я голоден. Если передо мной поставят тарелку с едой, я могу различить, что это за еда и сказать: "Нет, я не хочу это есть". Благодаря способности различать, я могу отказаться, какие бы желания ни возникли в моём теле. Если я не хочу это есть, то и не буду. Вот и всё. Я способен различать. Без этой способности вы уподобляетесь воздуху, вами движут лишь тенденции. Вместе с телом вы лишаетесь и способности различать. Память и другие производные ума по-прежнему присутствуют, но способность различать утрачена. Если в этот момент вы создадите хоть намёк на неприятное ощущение, оно приумножится многократно. Если создадите приятное, то и оно приумножится многократно. Почему? Скажем, сегодня вы немного рассердились. Но можете контролировать свою злость благодаря различающему уму. Не будь его у вас, небольшая вспышка раздражения превратилась бы во взрыв гнева. Момент смерти ключевой фактор. Содержимое вашего ума в этот момент, как приятное, так и неприятное, приумножается многократно из-за отсутствия способности различать. Вот почему вне зависимости от того, из какой вы страны и к какой культуре принадлежите, Всегда говорится: если человек умирает, позвольте ему умереть спокойно. Если во время фазы отделения от тела приумножаются хорошие ощущения, то мы говорим, что вы попали в рай. Если плохие, то в ад. Рай и ад это не география, а человеческие состояния. Не обязательно лишаться тела, чтобы попасть в рай или ад. Это можно сделать и при жизни. Но при жизни у вас есть преимущество. Когда вы погружаетесь в ад, вы можете включить различающий ум и вытащить себя из адского котла. Или как бы ни были приятные райские ощущения, вы можете отбросить их и перейти к следующему этапу, даже обладая телом. Но утратив способность различать, человек застревает в депрессии надолго, а приятные переживания превращаются в зависимость. В индийской культуре огромное значение уделяется тому, как следует обращаться с умирающим человеком. Говорят, что человек должен умереть в правильном месте, в правильной атмосфере, с правильными чувствами и мыслями. В такой момент нельзя говорить "айо ам". Надо говорить "рам", "кришна", "шива" и так далее. Идея в том, чтобы направить мысли человека за пределы его ограниченной личности. Это феноменальный научный процесс, он не эмоционален, потому что последнее созданное вами измерение в области мыслей и эмоций станет основной тенденцией умирающего. Говорят, даже если прямо сейчас умирает ваш враг, вы обязаны создать благоприятную атмосферу, чтобы он умер в покое. Не совершайте отвратительных поступков. Возможно, вы застрелили его в бою, но потом вы снимаете свой головной убор и говорите: "Рам-рам" или "С Богом" или что-то в таком духе. Дело в том, что эти тенденции продлятся много жизней. Какую бы жизнь ни прожил человек, если в последний момент перед смертью в нём преобладает хороший настрой, он отправится в хорошее путешествие и избежит бедтрипа. Такова колоссальная возможность помочь чьей-то жизни. Когда человек умирает, это значит, что судья уже про свистел в свой свисток. Игра окончена. Нет смысла продолжать бить по мячу. Более того, ваша вражда исчезает, как только человек сбрасывает своё тело. С этого момента заканчивается вся драма. Больше он вам ни враг, и ни друг. Он просто часть жизни, а к жизни надо обращатся, как подобает. Окей, идёт спектакль, все мы смотрим на сцену, сопереживаем героям и так далее. Но занавес падает, и зрители уходят. Остаётся лишь тот, кто спит. Все остальные, даже те, кому не понравился спектакль, встают в знак уважения, понимая, что он закончился. Было бы потрясающе, если бы публика оценила каждый акт или хотя бы смотрела его с уважением. Если же вы в этом не приуспели, то по крайней мере, оцените последнюю сцену смерть. Вот почему при виде неуважительного отношения к мёртвым у вас внутри что-то содрогается. Уважение нужно не телу, а существу, которое медленно отделяется от тела. Как бы оно ни жило, оно должно хотя бы хорошо уйти. У каждого человека должно быть Намерение помочь это наименьшее, что вы можете сделать для умирающего или для жизни, которой мы все являемся. Люди знают об этом во всём мире, но в Индии это стало чрезвычайно осознанным процессом. Во время битвы Курукшетры принц Пандавов Арджуна был самым искусным воином, а его брат Бхима считался более доблестным и смелым, но разрушил свою репутацию тем, что осквернил тело врага. В одном из боёв Бхима сразился против Дугшасаны. Дугшасана унизил жену Бхимы, Драупади, и тот поклялся отомстить. В день роковой битвы Бхима не только жестоко убил Дугшасану, но также разорвал ему грудь и выпил его кровь, чтобы сдержать клятву. Войны с обеих сторон были потрясены поступком Бхимы, и хотя он лишь отомстил Дугшасане за его злодеяния, его имя было навсегда запятнано. недостойным поведением, потому что он отнесся к телу врага без уважения и тем самым нарушил честь воина. Мы считаем момент перед смертью чрезвычайно важным еще и потому, что бестелесное существо совершенно беззащитно. И потому к нему следует относиться максимально ответственно. Если кто-то оказывает этому существу небольшую помощь в последний момент, она сыграет огромную роль в и во многом определить его качество в следующем воплощении. Оглянитесь вокруг и увидите, сколько усилий прикладывают люди лишь для того, чтобы оставаться любящими, отбросить ненависть или злость. Иногда я смотрю, как люди борются с этими чувствами и поражаюсь, зачем они тратят на борьбу столько сил. Они борются даже за то, чтобы отбросить свои прежние чувства и привычки. Но когда вы помогаете человеку хорошо умереть, все эти чувства растворяются сами собой, и он перерождается с хорошими качествами. Это самый простой способ помочь существу стать приятным в следующей жизни. Можно сделать и кое-что ещё. Даже после того, как существо оставит тело, мы можем указывать ему путь. Обладая достаточным доверием умершего, Вы можете помочь ему достичь целей, которых он не смог достичь при жизни. Это возможно, если создать для него правильную ситуацию и помочь ему хорошо умереть. Так вы делаете огромный вклад в жизнь ушедшего. Более того, если человек действительно хорошо умрет, то он больше не переродится, его жизнь перейдет в область безграничной свободы. Но для этого недостаточно одних лишь эмоций и эмоций. и благих намерений. Только потому, что вы желаете кому-то отправиться в рай, он туда не отправится. Если хотите влиять на такие процессы, вам нужен другой уровень понимания, осознанность и умение управлять жизнью. В противном случае даже говорить не о чем. Как помочь умереть тем, кто страдает? Когда человек глубоко страдает, разве не следует помочь ему умереть? Видите ли, когда вы родились на свет, ваша мама сильно страдала. Если мы считаем, что освобождать человека от страданий посредством убийства правильно, то нам следовало бы убить в тот момент её или вас. Вы думаете, люди на смертном ложе страдают так же, как враженицы или больше их? Вообще не обязательно. В наши дни Этот вопрос актуален, потому что мы видим все больше и больше людей, которые долгое время живут в состоянии овоща. Их страдания не длились бы так долго, если бы мы не вмешивались в процесс жизни без необходимости и не пытались отсрочить смерть с помощью медицины. Не делаем мы этого, никто не жил бы дольше естественного срока. Означает ли это, что в случае болезни мы должны отказаться от медицинской поддержки? Нет. Многие люди восстанавливались после разных безнадежных ситуаций. Окружающие полагали, что человек умрет, но он выздоравливал и продолжал жить дальше. Разве не следует дать этим людям шанс? Кто и когда должен решать, кому и когда следует помочь умереть? В случае, когда врачи на 100% уверены в невозможность восстановления, можно отказаться от медицинского вмешательства. Но зачем подталкивать человека к смерти посредством яда или чего-то ещё? Если тело не подлежит восстановлению, то при отказе от лекарств жизнь перейдёт в другую фазу. Не вам решать, жить телу или нет, если только вы не находитесь на том уровне осознанности, который позволяет просто отбросить тело и уйти. Если вы боитесь старости и страданий, почему бы вам не начать делать какую-нибудь подготовительную садхану, которая позволит вам уйти тогда, когда захотите. Некоторые люди просят сына или дочь дать им яд, когда придёт время. Пожалуйста, поймите. Просить их убить вас несправедливо по отношению к ним. Даже если они выполнят вашу просьбу из сочувствия и любви, как им об этом забыть? Вы-то уйдёте, но почему вы обремениваете тех, кому предстоит ещё долго жить? Вы способны сделать так, что вам не понадобится ничья милость, жить по своему плану столько лет, сколько вы будете эффективными, и уйти достойно в нужный момент, не нуждаясь в убийстве из милосердия. Почему бы вам не воспользоваться этими возможностями? Сейчас может показаться, что в убийстве из милосердия нет ничего плохого. В современном обществе люди считают эту идею революционный. Всегда есть те, кто, желая быть прогрессивными, выступают за убийство из милосердия. Но если вы действительно прогрессивны, почему бы не дать людям способность отбросить тело по собственному желанию? Этим я и занимаюсь, помогая людям развиться до такой возможности, чтобы они, когда придёт время, могли закончить свою жизнь, не прибегая к отравлению ядом или удушению подушкой. В современном мире распространена и другая ситуация. По причине медицинского вмешательства мы видим всё больше людей, долго пребывающих в состоянии овоща. Некоторые из них возвращаются к жизни даже через много лет. Окружающие в свою очередь проходят через мучительную внутреннюю борьбу, пытаясь решить, отключать близких людей от аппарата или нет. Шанкаран Пелай жил тогда в Европе. Он уже немного состарился. Однажды он сидел, смотрел по телевизору какую-то передачу о домах престарелых и хосписах и сказал своей марокканской жене: "Дорогая, если я когда-нибудь окажусь в состоянии овоща, отключи меня от аппарата. Я не хочу так страдать. Просто выдерни шнур". Она посмотрела на него, встала и выдернула из розетки шнур телевизора. Так что решение выдернуть шнур может означать разные вещи. Что касается людей, которые вернулись к жизни после вегетативного или околосмертного состояния, не думайте, что они умерли, а потом вернулись. Это не так. Возможно, их жизненная сила была так шокирована, что стала больше проецироваться наружу, чем внутрь. Даже в сознательном состоянии вы частично обращены вовне, но большей частью внутрь. При проекции жизненных энергий внутрь Вы обретаете органическое единство и стабильность жизни. Проекция вовне даёт вам сильное ощущение присутствия и яркость жизни. Эти качели естественны для всего живого, включая людей. Однако при определённом мастерстве люди могут перейти из одного этого измерения в другое. Возможно, в определённый момент вы были обращены в основном вовне. Её жизнь принимала решение быть или не быть. Это не философский, а практический вопрос о том, достаточно ли тело пригодно для того, чтобы быть. Если после некоторых колебаний оно решает быть, то это не происходит благодаря врачам или чуду. Врачи могут сделать тело чуть более гостеприимным, но именно жизнь принимает решение остаться в теле, потому что оно всё ещё гостеприимно. Тот, кто обладает развитым восприятием, способен оценить шансы человека на выживание, основываясь на живости пранамайя-коши или энергетического тела. Если жизненные энергии человека достаточно интенсивны, чтобы позволить восстановлению произойти, это видно. С другой стороны, даже если в теле нет очевидных признаков болезни, но хронические энергии человека подавлены, Восстановление невозможно ни при каком вмешательстве. Все дело в программном обеспечении. Если оно исчерпано, то не обновиться, что бы вы ни делали. Но не все люди обладают настолько острым восприятием, чтобы принять верное решение, и потому лучше предоставить жизни и решать самой, чем позволить кому-то выдавать свидетельства о смерти тем, кто еще жив». Есть два вида вегетативного состояния. В первом случае тело становится таким инертным, что вы не можете его перезапустить, но ум и эмоции при этом активны. Все чувственные ощущения сохранены. Это пытка для человека, потому что тело отказывается двигаться. Такое состояние означает огромные страдания. Человек видит, слышит, ощущает запахи, всё осознаёт, но не может ничего сделать. Он хочет встать и пойти, но тело его не слушается. В этом случае очень трудно принять решение. Кроме того, зачастую человек понимает всё, что говорят рядом с ним, слышит, как другие обсуждают отключить ли его от аппарата. Это очень плохая ситуация. Такого не должно происходить ни с кем. Но если это произошло, то как быть? Это трудное решение, и здесь нет однозначного ответа. Всё зависит от конкретного случая. При втором виде вегетативного состояния тело кажется относительно живым и активным. Оно переваривает пищу и выполняет другие функции, но ум становится инертным. Соответственно, тело не может действовать. Тело живо, потому что его поддерживают живым с помощью медицинских процессов. Это всё равно что поддерживать жизнь пустой ракушке, не способной ни на что реагировать. При такой ситуации вы можете подождать 5 циклов, каждый из которых длится 21 день, если ничего не изменилось, выдернуть шнур. Можете быть на 100% уверены, что жизнь не вернётся. Возможно, вам это покажется радикальным, Но в наше время многие честные доктора предлагают родственникам забрать пациента домой, когда понимают, что бессмысленно продолжать бороться за его жизнь. Но те, кто хочет лишь присылать вам счета, заинтересованы подольше тянуть резину. Сегодня достижения в области паллиативной медицины и обезболивания достигли точки, когда Большую часть боли, переживаемой человеком на смертном одре, можно устранить с помощью правильных лекарств. Но люди спрашивают, повлияет ли использование обезболивающих на качество смерти? Есть ли некая заслуга в том, чтобы пройти через все мучения перед смертью? Эти вопросы вызваны учениями, которые распространены по всему миру и пропитаны морализмом. Согласно им, длительная боль и страдания являются добродетелью и способом искупить свои грехи. Однажды в рай прибыла новая группа людей. Все они были игроками в гольф и сразу спросили: "В раю есть поле для гольфа?" "Конечно, есть", ответил святой Пётр. "Можно взглянуть? Это хорошее поле?" Святой Пётр попросил Святой Дух отвести их туда на гольф-клуб. Святой Дух провёл их через великолепное поле, полное цветов и всяческих красивых растений. Миновав третью лунку, они увидели огненную яму, в которой горели люди, крича «Истина». Новоприбывшие удивились: «А это что такое? Мы думали, в раю нет страданий». Святой Дух ответил: «Перед вами религиозные люди, они на этом настаивали». Итак, следует ли умирающим принимать обезболивающее? Если это средство не седативное, и оно позволяет сохранить значительную долю осознанности, то принимать его совершенно нормально. Зачем вам подвергаться боли, если в этом нет необходимости? Но если обезболивающее седативное и полностью лишает вас осознанности, то это не лучший способ уйти. Как умирать дома? Я хотел бы застать то время, когда люди будут приходить в Каянтха с Тханом, Это криматорий под эгидой центра йоги Иша с вопросом. Думаю, моё время пришло. Найдётся ли у вас место, где я смогу умереть? Никто не должен меня сюда нести. Это будет хороший день. Просто прийти туда, сесть с чувством радости, ничего не есть и не пить и легко выйти из тела. Никаких похорон, только кремация. Так выглядит просветлённый мир. Таково далекое будущее, которое наступит не скоро, но вы, по крайней мере, можете создать пространство, где люди могут умереть спокойно, в правильном сосредоточении. Несмотря на то, что всем предстоит умереть, никто, к сожалению, не обладает достаточной квалификацией в взаимодействии со смертью. Почему? В США в каждой столовой на стене висит инструкция о том, что делать, если кто-то подавился. Но почему человек давится едой? Никогда не слышал, чтобы кто-то подавился в Индии. Такого там просто не бывает, хотя в Индии больше голодных, чем в Америке. Вероятно, люди давятся потому, что они болтают во время еды. Когда вы используя один и тот же канал пытаетесь одновременно и принять, и отдать, что-то идёт не так. Никто не давится, если ест в тишине. Люди заботливо и настойчиво оповещают о том, что делать в случаях вроде подавился едой. Но никто не говорит им о том, как взаимодействовать со смертью. Все знают, что люди умирают. Вы знаете, что умрут ваши бабушка и дедушка, ваши родители. Но когда это случается, никто не понимает, что делать, потому что все пытались избежать смерти. Люди полагают, что если молчать о смерти и не готовиться к ней, то она не наступит. Лишь немногим семьям хватает здравого смысла сказать: "Он скоро умрёт. Давайте подготовимся". Пора вам узнать, как совершать хотя бы некоторые действия, которые помогут умирающему избежать ненужных страданий. Даже будучи мертвым в медицинском смысле, человек не мертв в смысле экзистенциальном, потому что смерть наступает постепенно. Соответственно, можно предпринять некие действия, чтобы сгладить остроту момента и помочь жизни во время выхода из тела. Если вы умираете дома, то лучше всего... удалиться в чистую белую комнату с синеватым светом средней яркости. Не нужно никаких фотографий. Синеватый оттенок света поможет вам уйти хорошо. Ещё одно простое действие, которое вы можете сделать, поставить масляную лампаду рядом с умирающим и следить, чтобы она горела 24 часа в сутки. Лучше всего налить в лампаду масло гхи, но и обычное тоже подойдёт. Это создаёт определённую ауру И позволяет смягчить резкость перехода. Далее можно использовать мантру с правильными звуками. Эти звуки должны затрагивать саму основу существа человека. Лучше, если это священные звуки или мантры, и ещё лучше, если он уже знает их. Привычка к мантре очень помогает и в жизни, и в смерти. А южноиндийским святом Свами Рамдаси рассказывают такую историю. Через чтение мантры Рама Рама Рама отец посвятил его в молитву Господу Раме, и со временем его практика углубилась. Однажды будучи ещё неизвестным Садхакой, он бродил по лесам и полям. Вечерело, и какой-то добрый деревенский житель предложил ему ночлег. Рамдас съел ужин, который ему дали, и отправился спать, но среди ночи хозяин услышал, как кто-то громко повторяет Рама, Рама, Рама. Казин был раздражён, так как хотел спать. Он медленно приблизился к Рамдасу и осознал, что звук исходит из всего его тела. Его практика мантры была такой мощной, что даже когда он крепко спал, тело издавало вибрации: Рама, Рама, Рама. Многие святые также пропитывались священными звуками или мантрами, в том числе мой божественный гуру Я называю его божественным, потому что элемент божественности пробудился во мне благодаря его присутствию. Палани с вами никогда и никому не говорил своё имя. Возможно, он его даже не помнил. Люди называли его так, потому что часто видели его на холмах Палани в удивительных состояниях. Просто сидя на одном месте, он привлекал к себе столько людей, что это вызывало недовольство местных жрецов. их возмущало, что бездельник, который просит подаяние, привлекает толпы. Они целыми днями сидят в храмах, проводят ритуалы и выполняют разные обязанности, но люди идут не к ним, а к нему. Жрецы решили ему помешать. Однажды они обвинили Палани с вами в том, что он произносил шамхо во время утренних туалетных процедур, что считалось колдовством. Они привели его в деревенский совет и сказали, что он порочит Бога. Баллани с вами просто сел перед этими невежественными судьями, его рот и глаза были закрыты, но все услышали громкую вибрацию звука «шам-хо». На этом суд закончился. Вы можете пропитаться подобными звуками, и все ваши энергии будут вибрировать вместе с ними. Чтобы прийти к этому состоянию, вначале нужно громко повторить мантру некоторое количество раз. Если вы делаете это в повседневной жизни, мантра станет для вас огромной поддержкой во время приближения смерти. Мы записали сборник из пяти священных мантр, он называется Вайраги. Послушайте этот альбом подряд несколько раз, обращая внимание на каждую мантру. Каждая из них длится около 10 минут. Почувствуйте, какая из них действительно вдохновляет вас и просто следуйте ей. В некоторое время включайте её постоянно в машине, дома, на смартфоне, где только можете. Вначале повторяйте мантру громко, как песню. Постепенно попробуйте повторять её про себя и проследите, чувствуете ли ту же вибрацию. Если вы не произнесёте её громко вслух достаточное количество раз, то не сможете переместить её на внутренний уровень. Её вибрация должна проникнуть в глубину вашей системы. Тогда мантра будет продолжаться даже в том случае, когда у вас закрыт рот. Если вы будете напоминать себе о мантре, то через некоторое время она зазвучит сама собой, потому что эта вибрация запечатлеется в вашей памяти. Возможно, умирающий не сможет повторять мантру сам. В момент смерти человеку требуется усилие и осознанность, чтобы сказать то, что он хочет сказать. Большинство людей умирают в состоянии неосознанности, и поэтому в индийской культуре окружающие всегда начинают петь мантру "Рам-рам" или "Аум Намах Шивая" или другую, которую знают. Они хотят, чтобы умирающий тоже произносил священный звук, порождающий осознанность. Так что, когда кто-то умирает, вы можете включить одну из этих мантр на небольшой громкости. Если человек уже выбрал свою мантру или пропитался ею он ею воспользуется если нет то мантра брахмананда сварупа подходит всем с её помощью вы поможете человеку избежать страданий при выходе из тела мы могли бы сделать доступными более мощные мантры которые помогают оставить тело их повторение творит чудеса для жизни которая уже настраивается на выход Если вы поддерживаете в себе мощные вибрации, жизнь настраивается на правильную волну, и вы чувствуете себя в теле свободно. С этими мантрами вы смогли бы пережить опыт того, что вы не на 100% в теле, хотя бы в течение нескольких дней или часов. Это чудесный опыт для любого человека, но вибрации также повлияют и на окружающих людей. Поэтому Никого не должно быть рядом с вами в этот момент. Мы не знаем, как люди воспользуются новым опытом и проявят ли они должную ответственность. Например, они могут начать практиковать во время вождения машины и попасть в аварию. Так что лучше не выносить такие мощные мантры в широкие массы, а вместо этого дать доступ к универсальным мантрам, например, к таким, как в нашем сборнике Из всех панча-пран, удана-ваю наиболее подвержена влиянию правильных вибраций. Как и говорилось ранее, удана-ваю выходит из тела в течение 6-12 часов после последнего вдоха. Повторяя мантры и зажигая благовония самбрани, можно создать благоприятные вибрации для быстрого выхода уданы. Кремация умершего до того, как удана-вая выйдет из тела, может привести бестелесное существо – в сметении. Что делать, если человек умирает, например, в реанимации, где доктора не позволяют зажигать лампадаи и включать мантры. Во-первых, людям не следует умирать в больнице. Если это неизбежно, вам следует провести кое-какие ритуалы дома, но они будут не так эффективны. Например, вы можете взять что-то из ночной одежды умершего, обернуть её в белую ткань, положить рядом с его фотографией, зажечь лампаду, включить мантру Это окажет воздействие, но меньше, чем при его физическом присутствии. В течение 14 дней после того, как смерть была установлена, мантра должна звучать, а лампа догореть. Дело в том, что человек может быть мёртв в медицинском смысле, но не в экзистенциальном. Смерть приходит медленно, выход жизненного процесса из этого камка земли, то есть тела, происходит постепенно. Когда активность лёгких, сердца и мозга прекращается, людей объявляют мёртвыми. Но это ещё не так. Даже если тело человека сожгли, он ещё не ушёл, потому что переход в другую сферу ещё не завершился. Когда момент смерти приближается, лучше переместить умирающего из дома на открытое пространство. Предпочтительно, чтобы он лежал на ткани, на земле, головой на север, ногами на юг. Это делается, когда смерть очевидна, и вы хотите, чтобы она произошла легко. Если умирающий находится в доме в построенных стенах, то выйти из тела ему будет труднее. Зачем класть человека головой на север? Обычно в Индии говорят, что нельзя спать в таком положении. Это правда только в том случае, если вы находитесь в северном полушарии. Если же вы отправитесь в южное полушарие, скажем, в Австралию, то вам не следует спать головой на юг вообще тело устроено таким образом что вертикальная поза для него идеальна ваше сердце расположено в верхней части тела потому что качать кровь вверх трудно а вниз легко все артерии и вены поднимающиеся выше сердца тонкие а по мере приближения к мозгу они и вовсе становятся практически толщиной с волос те что находятся ниже сердца значительно толще Когда вы лежите, кровь поступает в верхнюю часть тела намного легче, хотя сердце изменяет режим работы. Когда вы ложитесь, некоторое воздействие всё же остаётся. Железо важный компонент крови. Если у вас анемия, доктора прописывают вам пищевые добавки. Как вы знаете, северный полюс оказывает сильнейшее магнитное влияние на всю землю. Когда вы ложитесь головой на север, притяжение тянет вашу кровь в этом направлении. Соответственно, усиливается кровоток в мозг. Это не слишком сильное, но ощутимое воздействие на организм. Вот почему, ложась головой на север, вы будете спать беспокойно. А пожилые люди могут при таком положении получить кровоизлияние в мозг, инсульт или даже умереть во сне. Так что, если вы живёте в северном полушарии, не спите головой на север. Но когда человек умирает, Его следует положить головой на север, потому что это помогает жизни отделиться от тела. В последние моменты перед смертью, даже если тело утратило свою живость, жизнь всё ещё пытается остаться в теле и мечется, не зная, что предпринять. Но как только вы кладёте человека головой на север, а ногами на юг, она понимает, что всё кончено, и выходит из тела без усилий. Это также помогает сохранять осознанность во время перехода. Таковы несколько простых, но эффективных действий, предприняв которые, вы можете помочь умирающему. Ритуалы с момента смерти до полного выхода из тела. Итак, когда речь заходит о смерти, необходимо понимать: вы не диагностируете смерть, вы лишь заявляете о ней. Это важное замечание, потому что между этими двумя понятиями есть разница. Объявляя человека мёртвым, вы говорите, что он мёртв только с вашей точки зрения. С точки зрения умершего он отделился от тела, потеряв его. Всю жизнь он прожил в уверенности, что он и есть тело, так и не осознав, что физическая масса, которую мы носим, это накопление, созданное на этой планете. Внезапно выскользнув из тела, человек обычно витает около него, поскольку различающий ум отсутствует. Жизнь входит в тело постепенно и оставляет его тоже постепенно. В индийской культуре верят, с того момента, как мы решили, что человек умер, нам следует предпринять определённые действия, потому что есть огромное количество возможностей помочь ему. Тот, кто сведущ в тонкостях процесса смерти, способен принести ушедшему много пользы, но даже обычные люди, оказавшиеся рядом с умершим, могут кое-что сделать и тем самым колоссально облегчить ему путешествие. И не важно, понимают они смысл этих действий или нет. Это будет хорошо и для умершего, и для живых. Расположение тела. Даже если смерть уже наступила, Следует расположить тело головой на север, ногами на юг. Повторю. Человек всю жизнь был убеждён, что он и есть тело, и вдруг он выскочил из тела. Он растерян не на психологическом, а на экзистенциальном уровне. У него нет различающего ума, чтобы обдумать ситуацию. Он не понимает, что всё кончено. Он витает вокруг тела, потому что тело всё ещё здесь. Умершие часто пытаются вернуться в тело, которое уже не способно поддерживать жизнь. Из-за этого может возникнуть энергия, которая не полезна ни умершему, ни находящимся рядом с его телом живым людям. Когда вы кладёте тело головой на север, существо словно магнитом вытягивает из тела. Некоторые изменения в физиологии мёртвого тела ускоряются. Существо понимает, что бесполезно кружиться над этим конкретным телом, потому что в него нет доступа. Возникает некая дистанция между существом и телом, что очень полезно для следующего этапа. Связывание больших пальцев ног. Следующий шаг связать вместе большие пальцы ног. Когда вы живы, жизненные энергии глубоко встроены в каждую клетку вашего тела. После наступления смерти Эти энергия отступает постепенно. С функциональной точки зрения тело мертво, но не полностью. Тело умирает постепенно, потому что не все клетки в нём ещё мертвы. Некоторые всё ещё пытаются жить и потому стремятся получить энергию извне. Во время этого процесса в тело могут войти кое-какие энергии. Во избежание этого Умершим связывают большие пальцы ног таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом внешней поверхностью. Даже сейчас вы можете заметить, если вы соедините большие пальцы ног, ваше анальное отверстие и муладхара чакра плотно закроются. Если муладхара чакра открыта, то оставшаяся прана стремится выйти через неё, что нежелательно. Более того, если муладхара чакра и анальное отверстие открыты, Она обычно становится низшими вратами, через которые существо может войти в тело снова. Это может создать очень плохую ситуацию и для умирающего, и для живых. Как только муладхара чакра закрывается, никакое существо не может войти в тело. Желание завладеть телом через муладхара чакру вовсе не обязательно должно исходить от существа, покинувшего тело. Разные сущности ищут такую возможность. Практикующие оккультизм рядом с недавно умершими всегда проникают в тело через муладхару, потому что через другие чакры проникнуть не так легко. Так что связывание больших пальцев ног также защитит тело от использования теми, кто занимается оккультными практиками, и может связать это существо во многих отношениях. Кроме того, у этого действия есть и практический аспект. Если вы не свяжете большие пальцы ног умершего, то ноги сами собой широко раздвинутся. Когда тело окоченеет, вы не сможете сдвинуть их вместе, и дальнейшие действия с телом будут трудными и неудобными. Таким образом, связывание больших пальцев защищает тело. Омовение и одевание тела. В некоторых общинах Индии, где ещё осознают важность этих действий, Мёртвое тело сразу же раздевают. После этого омывают его водой. Во-первых, потому что человек мог быть травмирован или болен, и следы болезни надо смыть. Во-вторых, дело здесь не только в гигиене. Когда вы живы, если кто-то столкнёт вас в воду или выплеснет воды в лицо, вы воспримите это как пытку. Вам покажется, что вы тонете. В случае с умершим, если в его теле осталась хоть какая-то активность, она утихнет. Цель не только в том, чтобы помыть тело, но и в том, чтобы способствовать полному выходу жизни из тела, поскольку проточная вода обладает способностью очищать тело во многих отношениях. Далее, как я уже говорил, нужно переместить тело на открытое пространство и положить головой на север. Тело обнажено, его прикрывает лишь белая ткань. Она больше нужна живым, мертвому нечего демонстрировать силу. И нечего стесняться. Но уже в их свои проблемы, так что тело прикрывают белой простынёй. Почему белый? Белый цвет отражает весь свет и большую часть тепла, два фактора, способных ускорить распад клеток. Ускорение распада на этом этапе нежелательно, поскольку некоторые аспекты праны ещё частично функционируют. Чёрная или цветная ткань поглощает и свет, и тепло, и потому её следует избегать. К сожалению, в наше время люди тщательно наряжают и украшают тело. Благодаря службам ритуальных услуг, мы видим на мёртвых больше макияжа, чем на голливудских звёздах. Это стало прибыльным делом. Но согласно индийской культуре, человек и рождается, и уходит обнажённым. Даже если умерший не понимал этого при жизни, то по крайней мере, поможет понять живым, которые теперь на него смотрят. Для них это сигнал о том, что после смерти наряды и украшения не имеют никакой ценности. Чего нельзя делать рядом с мёртвым телом? В разных культурах существует множество обычаев и ритуалов, но есть некоторые вещи, которые категорически нельзя делать рядом с мёртвым телом. Во-первых, нельзя спать поблизости от него, потому что во время сна Вы в разы уязвимее, чем во время бодрствования. Вы уже знаете, что смерть это процесс, который занимает время. Скажем, если человек умер 6, 12 или 24 часа назад, то процесс выхода жизни всё ещё продолжается, оказывая негативное влияние на живых, спящих рядом. Во-вторых, нельзя готовить еду или есть рядом с мёртвым телом. Еда естественным образом притянет к себе энергию умершего, так что если вы готовите или едите рядом с умершим, из которого все еще выходит жизненная энергия, то в каком-то смысле вы едите его самого. Возможно, это звучит экстремально, но так и есть. Согласно индийской традиции, в доме, где кто-то умер, не готовят в течение 14 дней, еду родственникам умершего приносят соседи. Но индийские, И есть в этом доме тоже не рекомендуется. Сам процесс принятия пищи делает человека подверженным посторонним влияниям. Моменты совместной трапезы и сексуального союза те самые, когда человек особенно уязвим, потому что его структура открывается для принятия. Следовательно, чтобы восстановить целостность системы, необходимо сократить количество приёмов пищи. У тех, кто ест часто, пусть и понемногу, Организм теряет целостность. Сексуальное отташение, принятие пищи и даже частое питьё воды делают тело доступным для разнообразных воздействий, которые не всегда полезны. Вот почему йог открывает своё тело только в случае необходимости и делает это упорядоченным, дисциплинированным способом. Постоянное употребление пищи ослабляет целостность тонких измерений тела. Верко заметить, что ум людей, которые постоянно что-то жуют, становится рассеянным. Дело не в том, что они толстеют, а в том, что они теряют силу, живость, способности, просто потому что постоянно открывают свою систему. Кроме того, не рекомендуется есть где попало. В Индии люди не едят на глазах у посторонних, не садятся за стол с кем придётся. Они едят только со знакомыми, в чьих добрых намерениях уверены. Но сегодня люди назначают встречи за обедом даже с врагом. По крайней мере, не следует есть поблизости от мёртвого тела. Не прикасайтесь к умершему, если в этом нет необходимости. Прикосновение уместно только с целью очищения, омовения или перемещения тела. Не нужно обнимать и целовать его. Это плохо и для вас, и для выходящей из тела жизни. Не оставляйте тело без присмотра. В Индии, если умирает близкий вам человек, вы ставите рядом с ним лампаду с маслом гхи или кунжутном и поддерживаете ее огонь. Люди сидят рядом и наблюдают. Они не оставляют тело в одиночестве. Огонь лампады очищает. Он подобен клеша Нашана Крии. Если человек умер обычной смертью, лампаду ставят в ногах. Если же он ушёл возвышенным способом, то лампаду помещают у головы, чтобы оказать очищающее воздействие на выходящую энергию. Если рядом есть знающие люди, они могут по своему усмотрению зажечь лампаду над определённой частью тела. Огонь лампады следует поддерживать в течение 14 дней после кремации или захоронения тела. Выражение почтения умершему Почти во всех частях света есть традиция, когда человек умирает, все, кто его знал, приходят и отдают ему дань уважения. Но в Индии к мёртвому относятся как к божественному существу и кланяются ему. И неважно, каким человеком он был, возможно, при жизни он не заслуживал никакого уважения. Но теперь он мёртв, и люди склоняются перед ним. Они делают это не потому, что так рады его смерти, А потому что он больше не является той личностью, которой был. Теперь то, что осталось и витает по близости, обладает другой природой. Это сама основа жизни, о с ней не спорят, не сомневаются в её мудрости. Вы просто склоняетесь перед ней, потому что она превосходит вас. Вещи умершего. Когда человек умирает, Все предметы одежды, которые близко соприкасались с его телом, например, нижнее белье, следует немедленно сжечь. Другую одежду, украшения и всё остальное следует не просто отдать кому-то одному, а раздать многим людям в течение 3 дней. Лучше сделать это как можно скорее, чтобы сознание умершего растерялось, не зная, куда ему отправиться. Если отдать большую часть вещей одному человеку, существо отправиться следом за ними, потому что личные предметы ещё хранят энергию его тела, и она их привлекает. Это делается для успокоения умершего, но также и его близких и родственников. Помогает им осознать, что человека больше нет. Как бы вы ни были привязаны к умершему, по завершении всех необходимых действий вы понимаете, что игра окончена. Сжигать или хоронить? Когда кто-то из дорогих вам людей умирает, а тело ещё не кремировано, вы продолжаете надеяться, может быть, он просто спит, а сейчас случится чудо, и он проснётся. В это время близкие обычно рыдают, переживают сильную эмоциональную драму, но как только тело кремируют, все затихают. Так происходит всегда. Дело в том, что теперь все осознают: игра окончена. Традиция кремировать тела возникло из определённого понимания жизни. Идея сжигания в том, что от вас не должно остаться никакого следа. Вы уходите полностью. Если человек вышел из тела осознанно или хотя бы просто выскользнул из тела мягко, можно его похоронить. Но если его резко выбросило из тела, то необходима кремация. Традиционно в Индии деревенские жители хоронят своих мёртвых, потому что большинство из них умирают от старости, И потому уходят мягко. Семьи из костей кшатриев, воинов всегда сжигали своих мёртвых, потому что их выбрасывало из тела из-за войны или сражений. Бывало, они умирали и естественной смертью, но в любом случае их образ жизни был бурным. Они пили алкоголь и так далее, каким-то образом разрушая тело. В таких случаях умерших следует сжигать незамедлительно. Сегодня никто не учитывает эти факторы, Более того, если вы положите умершего в гроб и похороните, тело долго не сможет стать частью земли. Я бы сказал, если человек умер в юности, когда в нем было много энергии, лучше его кремировать. Хоронить следует лишь тех, кто умер естественной смертью. Вы способны выйти из тела полностью лишь в том случае, если действительно хорошо понимаете закон о жизни. Вы собираете все и выходите. Тогда... Вас можно похоронить. В теле ничего не осталось, так что спешить некуда. Можно даже подождать день-два до похорон. Обычно для ушедших таким образом строят самадхи, чтобы энергии, которые они оставили после себя, приносили пользу живым. В случае похорон следует положить слой соли и куркумы под тело и на него. Не волнуйтесь, мы не делаем из покойных жаркое. Идея в том, чтобы тело разложилось как можно скорее». без соли и куркумы тело будет долго оставаться нетронутым, в результате чего произойдут некоторые нехорошие процессы, которых можно избежать. Кроме того, в Индии для этого обычая была ещё одна причина. Люди, практикующие разные оккультные ритуалы, всегда охотились за телами недавно умерших. Стоило похоронить тело и уйти прочь, как они тут же выкапывали его. Сегодня мы нечасто о таком слышим, но в прошлом это не было редкостью. После использования соли тело становится бесполезным для оккультистов. Если они знают, что тело посыпали солью, они не станут его выкапывать. В некоторых культурах мертвое тело скармливают птицам-падальщикам. Как мы знаем, моряки хоронят своих мертвых в океане, потому что это удобно. Некоторые религии возникли там, где не росли деревья и, следовательно, не было дров. Например, в пустыне дерево является чрезвычайной ценностью, так что вопрос о кремации там не стоял. Кроме того, хранить в песке было удобно. Яму легко вырыть даже вручную, а затем засыпать её. Возможно, обычай хранить мёртвых в ящиках возник потому, что дикие звери, почуяв запах, раскапывали землю и доставали тела. Постепенно ящики становились всё более и более изощрёнными. Сегодня большинство гробов украшены орнаментами, сделанными из прочного дерева, стали или даже бетона. Захоронение тела в таких гробах ведёт к тому, что оно гниёт внутри и очень-очень долго не может стать частью земли. Это плохо. Другая причина избегать захоронения тела заключается в том, что вы оставляете после себя. Поэкспериментируйте и сделайте вывод. Сходите на кладбище, потом в крематорий и сравните свои ощущения. Скажем, если в крематории сегодня кремировали 5 тел, атмосфера будет живой, интенсивной, наполненной энергией. Но если ваш ум не сбалансирован, такой тип энергии может вас напугать, просто потому, что некоторым образом напомнит о вашей собственной смерти. В крематории возникает практически такая же энергия, как после жертвоприношения. Йоги и тантрики любят посещать такие места, потому что научились направлять эту энергию во благо. Итак, после кремации возникает что-то живое, но в случае с захоронением это не так. Если вы отправитесь на кладбище, то ощутите там загнивающую энергию. Загнивающая, возможно, неточное слово, потому что причина не в гниении тел. Дело в том, что та же энергия высвобождается медленно. Она слишком долго остаётся в этом мире, множеством способов смешивается с другими жизнями и в результате превращается в застойную. Кладбище не вызывает страха, но одно их посещение может легко нагнать тоску и депрессивное настроение, даже если никто из любимых вами людей там не похоронен. Вы чувствуете то же, что при посещении общего отделения государственного госпиталя. Это и не жизнь, и не жизнь. и не смерть, и это не то наследие, которое стоило бы оставить будущим поколениям. Когда тело приносят домой. У людей есть сильное убеждение, независимо от места смерти человека, его тело необходимо доставить домой для похорон или кремации. Когда-то это имело некоторый смысл, потому что многие индийцы отказывались есть всё, что выросло дальше, чем в дне пешей прогулки от их дома. Когда они путешествовали, то брали свою еду с собой, не желая есть ничего другого. Так они развивали сильную экзистенциальную связь с родной землёй. При таком образе жизни умереть в собственном доме и быть похороненным рядом с ним чрезвычайно важно. Сегодня мы едим то, что доставляется всего мира или, по крайней мере, со всей страны. Кроме того, мы путешествуем по всей планете. Так что не столь уж важно, где вас похоронят. Если вы долго находитесь в другой стране, то неизвестно, какую часть вас она уже составляет. Так что с экзистенциальной точки зрения не имеет значения, где именно вы оставите тело, но с эмоциональной точки зрения это важно для многих людей. Более того, здесь есть практический нюанс. Семья и друзья, желающие присутствовать на похоронах, живут, как правило, поблизости от дома умершего и, возможно, не смогут добраться до места его смерти. В этом случае есть некий смысл в том, чтобы доставить тело на родину. Уборка дома. В любом месте, где кто-то умер, следует провести процесс очищения. Дело не только в гигиене. Нужно полностью очистить энергию этого места. В помещениях можно сделать пунья-пуджу или что-то подобное. Это сработает. Также вы можете провести очищение посредством живого огня, расставив пунья. камфорные светильники по всему дому. Можно провести клеша-нашану для дома точно так же, как мы проводим ее для тела. Чтение мантр в таком пространстве также будет очень полезно. Очищение требуется не только там, где произошла смерть. По традиции, даже если вы просто сходили на похороны, вам нужно тщательно помыться и переодеться перед тем, как войти в дом и дотронуться там до чего-либо. В некоторых культурах одежду, в которой выходили на похороны, больше никогда не надевали. Её сжигали сразу, потому что она впитала часть ауры смерти, которую не следует распространять вокруг. Бритьё головы. По индийской традиции после кремации умершего его родственники мужского пола бреют голову. Эта традиция возникла, когда у большинства людей были длинные волосы. Сегодня они стригут их примерно раз в месяц в любом случае, так что бреетесь вы или нет, неважно. Но раньше люди носили длинные волосы, а волосы легко впитывают ауру. Вы знаете, что волосы собирают статическое электричество и при некоторых погодных условиях слышите треск. Таким же образом аура смерти собирается на вашем теле, особенно в волосах, если вы побывали в доме, где произошла смерть, или вы родственник умершего. Аура смерти нависает над двумя, но стоит сбрить волосы, и она уходит вместе с ними. По той же причине сбривают волосы и младенцам. Находясь в материнской утробе, существо накапливает ауру, которая сохраняется и после рождения. Если от неё не избавиться, то ребёнок будет плохо расти. В Индии ждали 4-5 месяцев, чтобы младенец немного подрос, и его здоровье стабилизировалось, а потом сбривали ему волосы. Вращение головой младенца также помогает в развитии мозга, способствуя перемещению энергии в область головы. Развеивание пепла. Полный выход из тела может продолжаться вплоть до 40 дней после смерти. Даже если вы сожгли тело, умерший будет искать его части, например, пепел, одежду, личные предметы. Его привлекает пот, запах тела. Пока умерший не осознает полностью, что всё кончено, процесс не завершится. Проливать его нежелательно, поэтому мы стремимся избавиться от следов. Один из способов сделать это развеять пепел настолько широко, насколько возможно. Если вы храните пепел в одном месте, то умершего притягивает к нему. Так что пепел обычно бросают в реку, чтобы течение разнесло его в разные стороны и найти его стало невозможно. Делается всё, чтобы существо осознало, всё кончено. Это также нужно и для того, чтобы живые поняли, что всё закончилось. Храня вазу с пеплом у себя дома, вы будете переживать эмоции, в которых нет необходимости. Другая причина распределение пепла в том, чтобы избежать его неправильного применения. Оккультисты собирают пепел с мест кремации, чтобы совершать ритуалы с целью привлечения бестелесных существ. Такие люди сидят в местах кремации, делая вид, что готовы во всём вам помочь, но на самом деле просто ждут. Обычно, собираясь совершить какой-то ритуал, они крадут само тело. Как провёл, это делают акхори. Они всегда ищут юное тело, в котором осталось много энергии, чтобы сесть на него и делать свою садхану. Используя вьяна-ваю, которая ещё не вышла из тела, они активизируют это тело и направляет его в определённую сторону, или же с помощью собственных энергий используют мёртвое тело в своих целях. В прошлом такое случалось не редко. Есть и те, кто ищет пепел для своих дурных целей. Я говорю о колдовстве. По этой причине, когда кто-то из ваших близких умирает, следует развеять пепел как можно шире. Вы не хотите, чтобы ваши мёртвые родственники притянулись к пеплу, И стали жертвой колдовства, и потому отправляйте пепел в реку. Иногда пепел относили в горы, чтобы сильный ветер развеял его повсюду. В прошлом манипуляции с применением пепла не были редкостью. Сегодня в мире едва ли найдётся несколько человек, способных на такое. Но всё же лучше распределять пепел по большой территории, чтобы существ к нему не притягивалось. Можно ли завещать органы? Скажу так. Даже если вы не принесли никакой пользы при жизни, то можете сделать это после смерти. Сделать своё мёртвое тело полезным для живых это хорошо. Мы уже видели, что все люди умирают по-разному. С технической точки зрения, человек может выйти из тела через любую чакру и отправиться в любое измерение. В том случае, когда человек выходит из тела осознанно, Нехорошо расчленять тело. Но если он умер обычным способом, можно это делать. Здесь возникает тот же вопрос: кто способен это определить? Кроме того, сможете ли вы сказать сыну ушедшего: "Твой отец умер плохой смертью, так что можно вскрыть тело и отдать его органы тем, кто в них нуждается"? Это невозможно и неприемлемо с социальной точки зрения. Лучше, если возможность завещать свои органы будет доступна всем без исключений. Более того, если ваши органы могут кому-то пригодиться, то следует их завещать. Некоторым людям не нравится сама идея, что их органы заберут. Но нет ничего страшного в том, что кто-то будет смотреть вашими глазами и чья-то жизнь улучшится благодаря вашим органам. Люди спрашивают: "Если человек идёт по духовному пути, Можно ли отдавать органы? Ваши органы могут попасть к другим только после вашей смерти, за исключением почки или кое-чего ещё. Так завещайте их, в чём проблема? Вы боитесь, что разрез на теле повредит духовному человеку после смерти? Вас в любом случае сожгут или похоронят. В случае похорон ваши органы получат черви и растения, и они тоже найдут им применение. Если вы заберете с собой в могилу свое глазное яблоко, то черви его не упустят. Если вы, например, погибнете в аварии, и ваше тело будет разбито, но органы все еще в порядке, их можно пересадить другим. Духовность здесь ни при чем. Проблема исключительно эмоциональная. Если ваши органы принесут кому-то пользу, помогут другим видеть или жить, это хорошо. Более того, умереть с намерением... Пусть моё тело пригодится десяти людям, полезно. Некоторые завещают всё своё тело для экспериментов. Такие тела хранятся долгое время, их сильно кромсают. Если начать резать тело в период с 11 по 14 день после смерти, то умершему определённо будет нанесён некий ущерб. При необходимости резать тело в образовательных или исследовательских целях Необходимо позаботиться о том, чтобы процесс выхода жизни из него завершился. Потом уже не важно, как использовать тело, оно уподобляется овощу. Для существа уже не имеет значения, сожжете вы его, отдадите докторам или похороните. Некоторые беспокоятся, если карма запечатлена в мельчайших аспектах нашей жизни. Получается, что трансплантированные органы переносят карму донора. Люди издомно делают переливание крови, Кровь несёт намного больше энергии, чем любой орган. Она разливается по всему телу, поступает ко всем органам, включая мозг. Но это никого не беспокоит. Так что и с пересадкой органов всё в порядке. Конечно, что-то вы перенимаете, но в данном случае игра стоит свеч. Лучший ли это способ? Нет. Но вы делаете это потому, что это крайне необходимо. Да. Если с органом что-то не так, или по какой-то причине он не сочетается с телом, то тело в любом случае его отвергнет. Проблема в том, что эта тема вызывает слишком много эмоций. Ваши почки — просто фильтры. В дизельной машине вы меняете топливный фильтр каждые 10 000 километров. Таким же образом вы меняете свою почку. Единственное отличие — почечный фильтр уже кто-то использовал до вас. Проблема ли это? Возможно. Поэтому сегодня учёные пытаются вырастить в лабораториях хорошие новые фильтры. Они выращивают печень, почки, селезёнку, хранят их до востребования. Вы можете ими воспользоваться, потому что тело это механизм. Может быть, заменив все органы, вы и скорее станете духовными, потому что перестанете отождествляться с телом. Это хорошо, потому что никому больше не придётся твердить людям: "Вы не тело". Они будут знать, что они не сердце, не печень и не почка. Где материализация тела? Основная цель всех посмертных ритуалов в том, чтобы правильно ликвидировать физическое тело и помочь существу в предстоящем ему путешествии. Однако есть люди, которые помогают сами себе и не нуждаются в помощи со стороны. Это высокореализованные йоги. Они не только выходят из тела по собственной воле, а его дематериализуют. Как будто бы не хотят доставлять никому хлопот, связанных с кремацией. Их тела не разрушаются, а дематериализуются, то есть переходят от бытия я к небытию. Весь процесс, который вы наблюдаете в существовании, направлен от небытия к бытию, от непроявленного к проявленному. Но в данном случае происходит нечто противоположное. Йок, освоивший мастерство управления пятью элементами, способен так распорядиться своим телом. Раньше было много таких йогов. Иногда они оставляли после себя горстку пепла, но часто лишь немного воды. Как это делается? По сути, физическое тело это игра пяти элементов. Оно содержит 72% воды, 12% земли, 6% воздуха, 4% огня, а остальное эфир или акаш. Акаш нет необходимости растворять. Если вы знаете, как растворить всё остальное, особенно землю, вы испаритесь прямо на месте. Эти йоги растворяли и воду, но поскольку её в теле больше всего, какое-то количество воды часто оставалось. Это говорит о том, что их мастерство не было безупречным. Со многими нашими медитаторами, у которых дома есть Янтра Линга Бхайрави, бывает так. Однажды утром у Янтры обнаруживают немного воды, хотя прошлой ночью они всё прибрали и зажгли лампаду. Здесь не о чем беспокоиться. Просто какое-то бестелесное существо использовало Янтру для полного растворения своего кармического тела, оставив за собой немного воды. Это нормально». В современной истории были случаи, когда сообщалось о дематериализации. В 1873 году святой Истмелнада по имени Армалинга Адигал, широко известный как Валалар, завершил своё последнее учение и объявил, что намерен уйти. В январе 1874 он отправился в свою однокомнатную резиденцию. Перед уходом он поставил на улицу зажжённую лампаду, которой обычно освещал свою комнату. Он попросил людей зажечь свои лампады от её огня и медитировать, глядя на них. Он также попросил, чтобы никто не открывал дверь в его комнату. Если бы её открыли, то никого бы там не обнаружили. В мае представитель британского правительства высุбили эту дверь. Как ожидалось, комната была пуста. Есть много других примеров того, как святые и йоги исчезали, ничем не обременяя окружающих. Другой подобный случай произошёл в 1952 году в Тибете с известным мастером по имени Сунам Намгьял. Он был простым резчиком по камню, вырезал мантры и священные тексты. Он не принадлежал к какой-либо известной школе или традиции, придумывал свои собственные песни, пел свои мантры вместо традиционных. Никто понятия не имел, какими духовными практиками он занимался. Говорят, в юности он был охотником. Однажды, блуждая в горах, он получил учение от великого мастера. Как-то он заболел. И вместо того, чтобы воспринять болезнь как беду и расстроиться, Санам Намгял становился все счастливее и счастливее. Он созвал всех родственников, соседей и сообщил им, «Я скоро умру. Все, о чем я вас попрошу, не перемещайте мое тело в течение недели после смерти. Потом делайте, что хотите». Он сделал, как и сказал». умер в течение нескольких недель. Семья обернула его тело в ткань и положила в маленькую комнату. Им показалось, что санам намгел стал легче и уменьшился в размере. Через неделю они заглянули в комнату и заметили, что тело стало ещё меньше. На восьмой день после смерти организовали похороны и, откинув простыню, покрывавшую тело, увидели лишь ногти и волосы. Должен быть он при жизни путешествовал по Индии и научился растворять тело у гималайских йогов, потому что это их метод. Дематериализация тела также может быть выполнена через оккультные практики. Это практиковалось веками, особенно в племенах Северной Америки. Однажды в Майсуре я стал тому свидетелем. Я ехал на мотоцикле и почему-то остановился. Вечерело. Вдруг передо мной появился бородатый мужчина. Всё, что на нём было, это кусок ткани, обёрнутый вокруг пояса. Я посмотрел на него, и он превратился в огонь, который горел около 10 минут, а потом бах, исчез. Был период, когда этот мужчина появлялся передо мной разными способами. Я пытался предложить ему денег, но он бах, всё так же исчезал. Когда мы готовились к освящению дахианалинги, подобное снова произошло в Майсури. Мой друг открыл новый салон по продаже часов и попросил меня прийти. Мы с Видже решили заглянуть к нему. Я припарковал машину, мы перешли дорогу. Почти на пороге магазина вдруг появился тот самый Йог в своём обычном виде. Он попросил милостыню. При первом же взгляде на него я понял, что передо мной необычайно нищий. Я достал кошелёк, вытащил оттуда все деньги и вложил в его руку. Я даже не посмотрел, сколько денег там было. Через секунду он исчез. Ведь же всё это наблюдала и была поражена. Она так испугалась, что не могла уснуть несколько ночей, не могла уложить в голове то, что человек стоял перед ней и вдруг растворился в воздухе. Я пожалел, что оставил себе кошелёк, надо было отдать ему всё. Но у меня в кошельке лежало кое-что помимо денег, поэтому я сохранил его. Таковы люди, получившие управление над определённым элементом. Они просто выходят. Вероятно, они не контролируют полностью своё проявление в физическом теле и не могут пребывать в нём долго. Вот почему они на секунду проявляются и исчезают. Подобное можно делать либо постигнув мастерство управления элементами, либо освоив практику вамочара.